Представьте теперь следующее. Из-за этих же вихрей в один прекрасный день вы заговариваете с соседом и обнаруживаете, что он верит в существование инопланетян. Вы спросите у него, когда он изменил мнение, ведь раньше он в них не верил. Сосед странно посмотрит на вас и ответит, что он всегда в них верил. И вы вместе часто обсуждали эту тему. подобный случай свидетельство того, что вероятностная реальность сдвинулась. Но ваша память не изменилась. Обычно фильтр в вашем мозгу отбирает необходимые воспоминания при переключении между вероятностями. Но из-за вихрей это не всегда происходит. Поэтому вы можете сохранять свою память. Вы, конечно, подумаете, что сходите с ума, но это не так. Когда придет понимание происходящего, вам станет легче и даже веселее жить. Ну что же, сделаем еще шаг вперед. Если вы подумали, что эта кутерьма будет продолжаться вечно, то это не так. Вихри, смешивающие свет с тенью, являются реальностью не везде, не в каждой вероятностной действительности. И порой вы можете потихоньку, шаг за шагом, смещаться в вероятности, где вихри не существует. Кроме того, большое значение играет то, в каком именно месте вашего мира вы живете, ибо от этого зависит насколько сильно вихри сдвигают и перемешивают окружающие вероятности. В некоторых местностях это проявляется сильнее, в других – слабее, что, впрочем, тоже со временем изменяется. После всего сказанного те из вас, кто прочитал мою первую книгу, могут спросить, какое отношение это имеет к посыланию любви. Отвечу. Независимо от того, где, в каком вероятностном мире вы находитесь, у вас всегда есть источник энергии. В одних мирах это будет более очевидно, в других менее, но источник всегда будет с вами, как его ни называете. В нем ваша суть, без него вас бы не существовало. Итак, как же посылание любви связано с вихрями? Ответ не сложен. Во-первых, не забывайте, что сами захотели попасть сюда, и у вас на это были причины. Ведь это очень интересный, захватывающий мир. Во-вторых, посылание любви не уносит вас отсюда, если вы сами этого не захотите. Наоборот, оно создает новый вихрь, который приносит вам все самое лучшее, в частности, радостную и интересную жизнь. Это привлечет к вам наилучшие из доступных обстоятельств в любой отрезок времени. О, снова это слово. Время. Знаменитый мастер иллюзий. Время заставляет думать, что вы сделали что-то вчера, когда на самом деле вы делаете это прямо сейчас. Теперь вы можете себе представить, что если начать взламывать закрытые порталы времени, то дело может принять серьезный оборот. Настолько серьезный, что воспринимаемое ранее, как одна из предыдущих жизней, может смешаться с вашей теперешней жизнью. Вы не будете знать, кто вы. Варвар, которому снится, что он бухгалтер. Или бухгалтер, которому снится, что он варвар. Что произойдет? Внезапно варвар обнаружит, что умеет считать а бухгалтер захочет спланировать жестокое нападение. Теперь понимаете, что происходит? Стоит продолжать дальше? Сотворение той жизни, которую мы хотим, подобно обработке камня. Любой хороший скульптор знает, что не камню придается форма, но камень убирается, чтобы проявилась форма, скрытая внутри.